Не могу, полковник. В постороннем здании находиться запрещено. Терпение Гурова закончилось. Артисты цирка? Зрители? Умничайте, майор понимающий кивнул. У артистов имеется удостоверение, а у зрителей билеты. У меня есть персональное приглашение в ложе дирекции. Горов протянул приглашение, подписанное Юрием Никулиным. Майор усмехнулся. «Приглашение действительно на два лица, так что вы можете взять с собой одного человека». Но Горл уже его не слушал. Он открыл в сторону начальника местной охраны. «Игорь Михайлович, мне нужно 9 билетов на 11 и столько же на три часа дня. У вас же наверняка имеется бронь». «Все сделаем». Решив вопрос с билетами, Гору позвонил генералу Орлову. «Что происходит, Петр?» Поинтересовался сыщик как можно спокойнее. «А черт его знает, Орлов матягнулся. С этими выборами всех с ума посходили. Со мной даже не советуются, просто ставит в известность». Слухи дошли до первого зама. и явились явились два депутата, журналисты, жалуются на проведение повальных обысков. «Наш главк от работы по данному делу отстранен, так что ты там находишься вне закона». «Кобра, конечно, солдат уже увидел, сейчас перестроится. Значит, до трех часов мы время имеем. Ты не можешь добиться длёва Готовится приказ о моем увольнении». «Петр, это не главное». «Конечно», — ответил Орлов. «У тебя какие-нибудь идеи появились?» — Кое-что. Спецназ, естественно, мешает, но мы сделаем все возможное. — Мне нечего тебе сказать, но знай, твоя смерть ничему не поможет. — Мы не уйдем отсюда до последнего мгновения. Гуров положил трубку, взглянул на стоявшего в дверях кабинета Крючко. Никогда не думал, что начну говорить красиво. Кобра толкался среди ребятней и взрослых, ожидавших начала представления, поглядывал на бойцов спецназа и улыбался. Он был доволен. Солдатики — непрофессиональные сыщики. Свояками иметь дело легче. То, что его отвлекающий маневр не прошел, Кобру не огорчил. Если трехчасовое представление отменят, шарахнем через пару дней театр, «Можно им хат, решил он. Распахнулись двери, и ребятня ворвалась в вестибюль. Фойе заполнилось многоголосием и смехом. Раздевшись, дети тащили родителей к зверям фотографироваться в буфеты к лоткам, где продавали мороженое и разноцветные шары. Вставших у входных дверей спецназовцев бесцеремонно оттеснили. Молодые парни в форме растерялись, не знали, как себя вести, завидовали своим товарищам, которые несли службу у служебного входа и во дворе цирка. Парнишка лет восьми схватил одного из бойцов за рукав и требовал отвезти его в туалет. Женщина, сопровождавшая группу вождей краснокожих, увидел мужчину в форме, стоявшего, как она посчитала, без дела нагрузила на него верхнюю одежду своих подопечных, приказал занять очередь в гардероб. Сыщиков у центрального входа работало лишь двое. Они чувствовали себя в толпе привычно, сразу придумали себе занятия. Один держал веревочки с надувными шарами, за что продавщица была ему благодарна. Она только получала деньги, а сыщик отвязывал выбранный ребенком шар. За этой работой он профессионально выхватывал взглядом мужчин среднего возраста и подходящего роста. Второй опер встал у крайней раздевалки так, чтобы видеть входные двери, и помогал ребятне раздеваться, но видел все, что требовалось. Горов подошел к раздевалке. Поднял брошенное на пол пальто, отдал мамаши. Опер тронул полковника за рукав. Если он пойдет через центральные двери, то выберет женщину с двумя детьми и младшего возьмет на руки.